Часть седьмая. Когда во время одного из допросов я рассказал Мажи, какие показания дали его компаньоны, он быстро сознался, что вторично солгал мне. Он вовсе не сжигал выплатной книжки. Он стал податливее. Теперь Мажи помогал нам, зная, что за это ему сократят срок заключения. Он рассказал мне, что всего один или два раза встречался с посредником, который покупал у него и его компаньонов военную форму. Тогда на улицах было темно, в кабаках соха сидели подозрительные личности, и нет ничего удивительного в том, что он может не опознать посредника. Как ни странно, но этот холоднокровный человек, похожий на головореза, И умеющий классически врать, стал мне нравиться. Он был не лишен чувства юмора, которое я очень ценю в людях. Время шло, а допросы не давали желаемых результатов. Вскоре я убедился, что ничего нового Мажи мне не скажет и решил действовать иначе. Мажи, как видно, угадал мои намерения и решил позабавить меня. Во время очередного допроса он достал из кармана старое лезвие для безопасной бритвы, спокойно положил его в рот, пожевал и проглотил. Желая убедить меня, что никакого обмана нет, Мажи открыл рот. Затем он достал из того же кармана бутылочный осколок, разгрыз его и проглотил. Я слышал о глотателях стекляя лезвий. но никогда не видел их так близко. Каждую секунду я ожидал, что увижу кровь на губах Мажи, но он спокойно жевал эти лакомства и проглатывал их с явным наслаждением. Какого чёрта вы мне показываете здесь эти штуки? Недовольным голосом спросил я Мажи. Он обиделся. Я просто хотел показать вам. Как мне приходилось зарабатывать на жизнь? Робко ответил Мажи. На жизнь? Повторил я. Именно таким способом. Да, в Канаде и Соединенных Штатах нет цирка, где бы я не выступал. Люди хохотали до упаду. Вот так мы зарабатывали деньги в Лондоне после побега из армии. Я засмеялся. Можи мог здорово помочь мне. План довольно прост. Можи и я в качестве его помощника будем по ночам ходить по барам Соха и давать представления. Группа переодетых в штатское полицейских будет следовать за нами на некотором расстоянии, чтобы их не узнали и не увидели вместе с нами. И рано или поздно мы натолкнемся на друзей Можи. Я изложил ему свои планы, спросил: "Ну, вы согласны? Конечно, мне так хочется подышать свежим воздухом. А кто будет платить за наши выпивки? Правительство его королевского величества. Но не подумайте что-нибудь. Это только в интересах дела. И не вздумайте мешать мне." Одно неосторожное движение и вы ощутитесь в воронжерее. Вы понимаете меня? Мажи все понял.